Минуту спустя я увидел, как он со двора накладывает жмых в кормушку. Бык сначала словно бы ничего не заметил и только еще раз неторопливо боднул стену, но затем повернулся все с той же грозной медлительностью, сделал три-четыре величественных шага и опустил нос в кормушку. Где-то за стеной Гарри нажал на рычаг, и ярмо с грохотом упала на могучую шею. «Давайте!» — крикнул невидимый фермер, повиснув на рычаге. «Я его держу, входите!» Я открыл нижнюю створку двери и вошел в стойло. Конечно, голова у быка была надежно защемлена, но мне стало немножко холодно от того, что я очутился рядом с ним в таком тесном пространстве. Пробравшись вдоль массивного бока, я положил ладонь на шею, и почувствовал дрожь ярости, пронизывавшую мощные мышцы. Вдавив пальцы в еремный желобок, я нацелил иглу и смотрел, как вздувается вена. Проколоть эту толстую кожу будет нелегко. Когда я вонзил иглу, бык напрягся, но остался стоять неподвижно. В шприц потекла темная кровь. Мне стало легче на душе. Слава Богу, я сразу же попал в вену, и можно будет не колоть снова, ища ее. Я извлек иглу, подумал, что все обошлось легче легкого. И вот тут началось. Бык издал оглушительное мычание и рванулся ко мне, словно не он миг назад стоял, как каменный истукан. Я увидел, что он высвободил один рог из ерма, и хотя еще не мог дотянуться до меня головой, толкнул в спину плечом, я с паническим ужасом ощутил, какой сокрушающей силой он налит. Со двора донесся предостерегающий крик Гарри, и кое-как, вскочив на ноги, я краем глаза заметил, что бешено рвущееся чудовище быстро высвободило второй рог, а когда я выбрался в проход, громко лязгнула сброшенное ермо. Тот, кому доводилось бежать по узкому проходу, Лишь на три шага опережая фыркающую, тяжело топочущую смерть весом у Клотонны, без труда догадается, что мешкать я не стану. Меня подстегивала мысль, что Монти, выиграй он этот забег, расквасит меня об стену с такой же легкостью, с какой я мог бы раздавить перезрелую сливу. И несмотря на длинный клеенчатый плащ и резиновые сапоги, я продемонстрировал такой рывок, что ему позавидовал бы любой олимпийский рекордсмен. Двери я достиг на шаг впереди. Рыбкой нырнул в нее и захлопнул за собой створку. Из-за угла стойла выскочил Гарри сам ныр белый, как мел. Своего лица я не видел, но по ощущению оно было заметно белее. Даже губы у меня заледенили и утратили всякую чувствительность. «О, Господи, вы уж простите!» — хрипло сказал Гарри. Наверное, Ерма толком не защелкнулась. Шея-то у него вон какая. Рычаг у меня из рук просто вырвало. Черт! Ну и рад же я, что вы выбрались. Я уж думал, вам конец. Я поглядел на свой кулак. В нем все еще был крепко зажат наполненный кровью шприц. Ну, кровь я у него, тем не менее, взял, Гарри. А это главное — «Меня пришлось бы долго уговаривать, чтобы я снова к нему сунулся. Боюсь, вы присутствовали при конце такой чудесной дружбы». «Дурень чертов!» В секунду-другую Гарри прислушивался, как грохочут, а дверь стоила Рагамонти. «А вы-то еще столько для него сделали. Хорошенькое он вам спасибо сказал». Пожалуй, самым драматичным событием в истории ветеринарной практики явилось исчезновение рабочей лошади. Даже не верится, что эта опора и гордость нашей профессии сошла на нет за какие-то считанные годы. А произошло это у меня на глазах. Когда я обосновался в Даррубе, трактор уже начал свое победное шествие – Но в сельской общине традиции очень живучи, и лошадей и там, и в окрестностях было еще много. Чему мне следовало только радоваться, так как ветеринарное образование, которое я получил, строилось вокруг лошади. Все остальное было весьма второстепенным дополнением.